А вот уже по прилёте в Алмату он повел себя совсем странно. Нехорошо. Прямо скажем, плохо себя повел наш дорогой Андрей Алексеевич. Мы стоим опять. Мы ждем распределения номеров в холле гостиниц. А он вдруг куда-то, видите ли, исчез. И только через какое-то время появляется. Легко и свободно сбегая по лестнице. И по-прежнему, как ни в чем не бывало, славный, уютный и свой. Словно это было совсем не с ним. Словно это совсем не он так оголтело и бессовестно с брехтовским отчуждением на лице бойкотировал наш мини-сабантуй в самолете. Хорошо, конечно, быть своим и обаятельно спускаться по лестнице, Однако торчать столбом у его чемоданов после длительного перелета не лучшее время препровождения. А тут еще голова трещит после этой дурацкой водки. Пристали в самолете, нашли время. Какие-то совсем незнакомые люди, видя нашего ухищрения с бутербродами, ни с того ни с сего настаивали, чтобы я ясно и вразумительно ответил, наконец, уважаю я их или нет, и по мере моих искнейших Кляд в уважении, их все пребывало и пребывало. Плотно обступив меня, они требовали вещественных доказательств уважения, подтверждения этого самого уважения. И затем, помню только, что кто-то из членов экипажа, проходя мимо, много раз подряд говорил, не хорошо, нехорошо, хорошо, Попов, у тебя что, живот схватил, и что ли? Вот ж воистину... У кого что болит, тот о том и говорит. счет чего ты взял? Нет, разговаривал с Москвой. Тебе привет от Ирины. Невероятно. Попов, ты прекрасный муж, но и тем не менее мне как можно скорее надо отбежать в сторонку, потому что какой там муж? Совсем нет. Мне показалось, что сегодня я должен был разбиться, и, прощаясь с Ириной в Москве, неосторожно обмолвился о своем опасении. Как разбиться? Каким это образом? Ты что, рихнулся? Где? Мы что? Тоже должны были все шмякнуться, что ли? Или ты собирался выпрыгнуть из самолета? Причем здесь вы? Я себе говорю, о своем предчувствии. Да, но мы ведь тоже летели этим самолетом. В общем, да, наверное, все были вместе. Поэтому тебе тоже было бы не лишним позвонить в Москву. Резонность его довода была ошарашивающей. И, одурев окончательно, застряв на мысли, почему бы действительно и мне не поговорить с Москвой, схватив чемодан, я оринулся на свой этаж в номер к телефону.